Глава 49. -ая. Вместе с трупом бандитов. Ладно, солнце уже взошло. Выдвигаемся, Чихуахуа! Хорошо, я понял вас. После слов Терьер Чана, Чихуахуа Чан начал двигаться. Отделившись от остальных, его стройное тело скользнуло и исчезло прямо среди деревьев. Сам Терьер направился в совершенно противоположную сторону, и вместе с Таксачаном мы следовали за ним. Наблюдает за забавной гладкой макушкой Терьер Чана, я задавал его кое-какой вопрос. Куда мы отправили Чихуахуа Чана? И чего он дальше будет делать? Ну, раз мы собираемся до вечера отсиживаться в он будет стирать наши следы и замаскирует их так, чтобы, казалось, будто бы дикие звери здесь ходили. А, до вечера? Это хорошо. Кстати... «А что на патрули пограничников?» «Но они не полностью могут контролировать такое место, поэтому должны быть места, где, думаю, возможно было бы спрятаться». Сказав это, Тарьерчан Чан вперед вместе с Таксей Лысую макушку, отражающую лучи падающие сквозь средство света, было трудно упустить из виду. Но их шаги были быстрые, и мне становилось немного сложно за ними угнаться. Такие уверенные движения... Бандитская труппа Терьерчана двигалась с такой легкостью, словно прогуливалась по саду. Я бы легко проверил, если бы они сказали, что всю жизнь прожили на этой горе. Кузухачан ни сколечки им не уступала, у Нагуселсан тоже было все в порядке, вот только лишь я от них отставал. Теперь ведь я вампир, мои характеристики и силы были очень высоки, но все равно мне было очень трудно идти по незнакомой местности. Из-за возможности неожиданно как-то поскользнуться, вы в любом случае будете немного стараться передвигаться медленнее и осторожнее. Ты в порядке, Аржи? А, да, всё в порядке, спасибо, Нагусео. Мы не собираемся тебя ждать. Давай быстрее. Да и не нужно, я не отстану. На деле... Я не ожидала от них поблажек. Я прекрасно понимала, что все это ее нам на пользу, но хоть это и было мучительно, я старалась изо всех сил. Как только в моей голове пронеслась последняя мысль, мне даже показалось, будто бы я воспарил. Ноги прямо отрывались от земли, и я будто бы оказывался в воздухе. Блестящая голова Тарьерчана исчезла из моего поля зрения, и я увидел только кроны деревьев, голубое небо, просвечивающий сквозь листья свет. Ге! Yeah. Мне показалось, что я падаю, и из моей груди прям вырвался странный возглас. Но я быстро поняла, что мне это просто показалось. Чувство падения возникло из-за того, что меня подняли сзади, и перед моими глазами появилось лицо девочки-лисы. Кизуха-чан. я понесу тебя. Да не надо, в порядке ведь всё. Да ладно тебе, я делю это тело с Кизуха чан Я поняла, что она имела в виду. Это означало, что Кизухачан, которая несла меня сейчас, это лишь копия, созданная именно Кизухачан. Повернув голову, я видела другую Кизухачан, которая, судя по всему, являлась основным телом. Она не возмутилась, шагала вперед, покачивая своими хвостиками. Мне стало немножко стыдно от того, что меня несет маленькая девочка, но, судя по тому, что Кизухачан довольно хорошо двигалась до этого, ее физспособности были очень высокие. Даже. Слишком высокие. Она так с легкостью меня несла. К тому же двойник, созданный с помощью магической силы, не теряет выносливости и не нуждается в пище. Она несла меня гораздо быстрее, чем даже я сам шел. Подумав, что я не должен задерживать нашу группу, я решил просто послушно делать то, что хотел от меня Кизу Хачан. Извини, спасибо. Да не за что, мы же друзья в конце концов даже если она так и говорила, это само собой разумеющееся. В этом я не уверен. До сих пор у меня не было друзей, и у Кузухичан тоже, но она говорила, что ее мать научила ее как вести себя с другими. Ее мать была довольно странной женщиной, нечто вроде чрезмерной опеки, но нет сомнений в том, что она очень сильно ценила Кузухичан. А знаете, что она учила ее тому, что не должно было быть ложью. Если Кузухичан мой друг, То, как ее друг, я мог ее подвести в такой ситуации, поэтому просто решил ничего не говорить, а кивнул и ей доверился. Я как могу пытаюсь сжаться, чтобы двойнику Кузахичан было легче меня вынести. Да и неся меня, она старается идти осторожно. В свою очередь, я стараюсь просто не ерзать. Ее раскачивание во время ходьбы... Немножко напоминали мне колыбели, отвлекшись от мыслей, я, если честно, уже начал погружаться в сон. А увидев, как мои веки тяжелели и стали медленно ползти навстречу друг к другу, девочка леса немного улыбнулась. Может, спать хочешь? Давай засыпай. Нет, все в порядке, Бусиха Тян. Бусиха? Это потому, что ты... Хвостик Кизырный Чан. бул бу, захат -бу чан, бу -бу -чан. Аржесан, ты, ты слова путаешь! Эй, тише! Шагайте быстрее! Холодно бросил терьер Чан кузыхи которая подбежала к своей копии. Обе Кузухичан серьезно кивали и молча следовали за ним. Я тоже замолк, зевнул и решил, что в принципе справлюсь с такой посильной задачей. Сколько уже раз я зевал? Ну, Терьерчилл останавливался каждый раз, когда у меня уже не оставалось сил бороться со сном. Он останавливался возле узкого лаза, размер лазов которых вполне хватало, чтобы там пролезал один человек. Это было похоже на норку, вырытую каким-то животным, только вот не в земле, а именно в склоне. Нам сюда? Это одно из тех укрытий, которые мы использовали, когда пересекали границу. Произнеся это, Терьер Чан заполз в боковое отверстие. Так Сатьян последовал за ним. Он казался довольно крупным, но ему все равно удавалось как-то пролазить. И вот оба бандиты исчезли в яме. Не знаю, как глубоко тянулся такой лаз, но судя по всему, место там вполне еще даже было. арджи я вперед! Да, я поняла. кузахачан без страха проскальзывала своим миниатюрным телом в лаз, а ее двойник поставил меня на землю и решил проследовать за остальными. Они называли такое укрытием, но что именно они подразумевали под этим? «Я буду ждать снаружи». Холодный голос Нагусео Сана вывел меня из задумчивости. Я нырнул в укрытие трио бандитов Терьера Чана.